Глава 19. Мои годы в старшей школе запомнились мне спортивными соревнованиями, ежегодным открытым катком за школьным стадионом и летними лагерями. В целом, наличие товарищей и активное спортивное движение делали мою жизнь счастливой. А ещё её делала счастливой моя семья, самой важной части которой теперь уже нет. Хорошо, что я не потеряла её до того, как успела поступить в академию. Вдруг это сломало бы меня, они подстегнула, как в этот раз. Старшеклассники смотрели на меня с неприкрытым любопытством и уважением. Ещё бы, настоящая агентция ЦСАС, когда они ещё смогут увидеть настоящего агента ЦСАС, да ещё и девушку. Меня ещё недооценивают в свою жизнь. Не подозревают, как много она для них готовит и как коротка она может оказаться. Мы с Шереданом стояли на пороге горцующего оленя. И подводили итоги опроса участников злощастной вечеринки в особняке Оуэн Гринов в канун Хэллоуина. Периодически отвлекаясь, чтобы почесать за ухо требующего внимания Вольта. Опрос 112 подростков занял 9 часов, примерно по 5 минут на одного человека. Выйдя из школы лишь в начале седьмого, мы оба поняли, что достаточно голодны, как для людей, отказавшихся от обеда. Поэтому, не сговариваясь, взяли направление на горцующего оленя. Для ужина ещё рановато, но для нас сойдёт любое время. Как так получилось, что никто из присутствующих на вечеринке не видел, с кем тусовались погибшие девушки, было несложно объяснить. Подростки боялись ошибиться, боялись быть услышанными, боялись быть подозреваемыми. Пришлось всем раздать визитки с номером, по которому они могут анонимно сообщить подробности вечеринки. и наставлением о том, что они обязаны по содействовать канадской службе разведки и безопасности. Потому как если они что-то утаят, это что-то рано или поздно всплывёт на поверхность, и тогда ударная волна заденет всех наверняка. "Докота Галахер, главный кандидат на роль водителя, в буквальном смысле вышел сухой из воды", констатировал Шередан. "Но вдруг девчонка соврала", прищурилась я. "Вдруг она тоже как-то связана с произошедшим". Нет, отрицательно мотнул головой Шередан. С Галахиррами всё прозрачно. Просто их семейная драма в какой-то момент пересеклась с драмой покрупнее. Об этой семье можно забыть. "Думаю, нам стоит зайти", кивнула я в сторону кафетерии, из окна которого за нами наблюдала Афина Фрост, подливающая кофе какому-то старику. "Хотя, знаешь, я ослеклась, как только Шередан сдвинулся с места. Иди сам, а я пока сделаю один звонок". "Хорошо. Тебе чего-нибудь заказать? Я сдвинула брови, пытаясь вспомнить меню. Закажи на свой вкус. Разве что чёрный чай с мёдом и какой-нибудь десерт в виде пирога. Хорошо. Шэридиан сделал шаг к двери горцующего оленя, и я сразу же заметила, как дёрнулась Афина, стоящая у столика возле окна. Спустившись с крыльца, я убедила себя не оборачиваться, чтобы случайно не встретиться взглядом с владелицей заведения или с Шэридианом. Надеюсь, он не воспримет мою неожиданную просьбу о десерте, от которого я прежде воздерживалась, за попытку заглушить стресс сахаром. Никакого стресса у меня нет. Я вздрогнула от неожиданного и влажного прикосновения к своей опущенной левой ладони. Вольт. Вместо того, чтобы преданно ожидать своего хозяина на крыльце, он последовал за мной, явно желая составить мне компанию. Ну или чтобы я составила её ему. Слушай, Раздался знакомый глухой голос с хрипотцой по ту сторону телефонной трубки. Агент Нэш, представилась я, хотя была уверена в том, что Ирвин Гэнкрафт в курсе того, кто ему звонит. В Маунтин Сайленс срочно нужен следователь. Нэш, снова ты. Нет, вы должны понять. Автомобиль слетел в реку без водителя. Подростки, находившиеся в этом автомобиле, погибли не от утопления, они умерли ещё до аварии. Родители не станут молчать о подобном. Кто тарана или поздно поднимет шум, и тогда никто ничего не поднимет, наш. Я гулко выдохнула. Ладно, послушайте, сегодня я опросила 112 подростков, бывших на той вечеринке, и Дэш, я понимаю, чего ты хочешь. Правда? Повела бровью я ни на секунду не поверив собеседнику. Я понимаю, что ты хочешь серьёзное дело, чтобы показать всем, чего ты стоишь. Но так ты только ещё больше всё испортишь. Что значит ещё больше? Что значит всё? Моя рука сжала телефон у уха так крепко, что тот едва не треснул по швам. Погоди, что ты сделала? Опросила сотню подростков? Ты там что, расследование убийства затеяла? А что я по-вашему должна здесь делать? Я определённо переставала выдерживать весь абсурд этого диалога. Значит так наш. Банкрофт не сдержанно гулко выдохнул. Я не буду сосредотачивать силы и кадры CIAS на каком-то там подростковом алкоголизме, поняла? Закрывай это дело под грифом несчастный случай и отправляйся в отпуск. Если делать совсем нечего, можешь в этом глухом Mountain Silence хоть весь свой отпуск провести. Как знаешь, мне по барабану. Но никого из моих следователей я тебе выписывать не буду. Ещё, постарайся больше не звонить мне просто так. Передавай привет Бертраму. Рваные гудки врезались в мои ушные перепонки. Я ещё секунд 5 не убирала телефона от уха, отупевшим от удивления взглядом, смотря на стоящий передо мной в ранглер Шередона. Просто так? Не звонить просто так? То есть убийство четырёх подростков это вообще не повод для звонка? Не повод выслать на место происшествия следователя ещё до того, как его запросит агентство ЦСАС? Да что не так? Как же этот человек, высокоуважаемый Ирвинг Банкрофт, ещё пару лет назад сказавший нам зелёным новобранцам слова: если есть хотя бы полпроцента шанса на то, что мы работаем с убийством, значит мы расследуем убийство. Сказать теперь, закрывая это дело под грифом несчастного случая, твою ж. Я замахнулась ногой, но на полпути поняла, что мне нельзя выражать свои эмоции. Если есть шанс, что за мной наблюдает хотя бы одна пара глаз из горцующего оленя, поэтому в итоге пнула колесо в рангеля с меньшей силой, чем та, на которую я рассчитывала изначально. Гулко выдохнув, я посмотрела на обеспокоившегося моим дурацким выпадом пса. Ещё раз гулко выдохнув, я нагнулась и поспешно потрепав его по загривку, направилась в сторону кафетерия. Я искренне хотела надеяться на то, что Шередан за мной не наблюдал. Но была уверена в том, что закон подлости и в этот раз сработал на отлично. Так что не сомневалась, что Шередан наверняка всё прекрасно видел. Но, естественно, он тактично промолчит по этому поводу. В итоге позже придётся самой безноводящих вопросов со стороны рассказывать ему о том, что все SAS от нас, похоже, отказались окончательно и бесповоротно. Но почему? Почему? Я крутила в голове этот вопрос, когда переступала порог горцующего оленя. Поэтому не придала особого значения неоднозначному взгляду Афины, брошенного в мою сторону, хотя и заметила его. Оторвав своё докольте до моего появления, нависающей над столиком Шэредона, она плавным шагом направилась в сторону барной стойки. Да никто не покушается на её мужа. Пусть уже расслабится наконец. Может, тогда он и обратит на неё внимание. Я грохнулась на свободное место напротив Шередена. Заказал тебе грибной суп и стейк из форели с отварным картофелем. Спасибо, выдавила я, взяв стоящий в центре стола чайник и налила себе чай. Наконец-то чёрный. Каркаде уже в горле стоит. Слышал вы, вдвоём сегодня старшую школу трясли? Но нашего столика возник уже знакомый мне старик. В следующей секунду без церемонов наопустившись рядом со мной напротив Шередена, Сафиан, бывший шериф Mountain Silence, с которым я впервые встретила Сюрики, из которой вытаскивали затонувший Mercedes. Он оттолкнулся от барной стойки, как только к той подошла Афина. Ну и шум же вы поднимете, скажу я вам, ребята. Уже сегодня весь город будет говорить о том, что полиция САС <coughs> расследует убийство. Вы официально начали уголовное расследование, не САС, не полиция. Я многозначительно посмотрела на Шередана, зная, что тот старый друг Сафиана не делится подобной информацией с гражданскими милициями. Так и думал, прищурился старик. Никакого официального уголовного дела нет, а воду вы мутите. Он оставился в свой наполовину пустой бокал с пивом. Ты ведь знаешь, что нельзя мутить воду в тихомомоте. Старик продолжал смотреть в свой бокал, но теперь явно разговаривал только с Шереданом. а в луже, тем более. В луже вроде Mountain Silence ничего страшного не произойдёт, невозмутимым тоном отозвался Шередан. В луже, может быть, и не произойдёт. А вот с головастиками да водомерками, обитающими в ней, Сафен посмотрел на собеседника многозначительным взглядом. Не переживай, старик, мы как-нибудь разберёмся. Тем более со мной агентство NSA. На это замечание старик закряхтел и выдохнул с явным недовольством. Не верил он в меня как в официальное лицо канадской службы разведки и безопасности. Не верил и всё. "Дэшел, забыл заказать тебе десерт. Посмотришь меню?" Решил отойти от неудобной темы Шередан, но как по мне, выбрал далеко не самую удачную альтернативу. Предложить мне сахарок на глазах у неверующего в мои силы человека сразу после слов о том, что ты в меня веришь? Серьёзно? Э, давно вы детки перешли на ты? Вновь продемонстрировал своё недовольство бывший шериф. Прекрати бренчать, Сафиан, сжато улыбнулся Шередан. В профессиональной сфере нельзя обращаться и тыкать, фыркнул старик. С тобой-то мы сразу на ты были. Да я тебе в детстве сопли вытирал, пока Грир и Рэнэ возились с твоим младшим братцем. Ваш заказ Вдруг возле нашего стола молодая женщина с ярко-красными волосами и почти сразу же рядом с ней материализовалась светловолосая девочка лет 10. "Деда, пошли, я тебе покажу, какой красивый натюрморт я сегодня на уроке рисования сотворила", радостно улыбаясь, потянула за руку Сафия на девчушка. "Ладно, детки, развлекайтесь". Вздохнув хмуриски, внул нам Сафиан, прежде чем последовал за внучкой в сторону отдалённого столика и, обернувшись, добавил: А ты, Гордон Шередон. Если обещаешь Афине прийти на завтрак в её кафе, значит, будь на этом завтраке как штык. Она тебя, чурбана, не обязана ждать. Я был занят, сам знаешь. Да и не клялся я, и потом не на завтрак, так на ужин. Но я ведь пришёл, бросив на нас последний упрёк взглядом, или мне это только показалось? Ведь должен же был этот упрёк быть послан только Шередону. Причём здесь могу быть я? Старик продолжил плестись за своей светловолосой внучкой. Внучка явно повеселее деда будет, сдвинула брови, откнувшись взглядом в меню. Единственная его внучка больше не будет. Вот как, я с любопытством посмотрела на своего собеседника. Помнишь, я говорил тебе про учителя истории, сломавшего себе шею во время охоты? Он был единственным сыном Сафиана по совместитетельству гражданский Мушафины. Оставил после себя одного ребёнка, эту девочку Белинду. Ей вроде уже 10 лет, в 1 класс с Итаном Галахером ходит. Что ж, тогда не удивительно, задумчиво произнесла я, вновь обратив свой взгляд к перечню десертов на ламинированной странице меню. Что не удивительно, прищурился Шередан. На сей раз я вызвала в нём любопытство. Неудивительно, что старик пытается сосватать тебе Афину. Отложила меню я и сразу же встретилась взглядом с собеседником. Он тебя знает как облупленного. В детстве сопли тебе подтирал. Я едва удержалась от кривой ухмылочки. Позже ты был его подопечным и помощником. В общем-то, идеальный кандидат. Кандидат? Вариант отчаянно для его внучки. А, ты об этом. Я знаю, что Афина ко мне неровно дышит. А ты? Я интуитивно посмотрела в зал, чтобы убедиться, что нас действительно никто не слышит. А я нет. Невозмутимо пожал плечами Шередан. Тогда, может быть, наконец скажешь, я об этом напрямую. Зачем мозги ей пудришь? Ничего я не пудрю. Афина не дура, сама всё прекрасно понимает. Даже не думай, что я поверю в то, что ты веришь в то, будто Афина всё прекрасно понимает. Просто тебе нравится, ей нравится. Будто тебе самой никогда не нравилось нравиться какому-нибудь парню просто так, без последствий. Я прикусила губу, неожиданно почувствовав колющий ком в горле от слишком резко нахлынувших воспоминаний. Знаешь что? Мне это не интересно. Я вновь взяла в руки меню. Хочешь морочить человеку голову? Морочь. Просто знай, что это нечестно. Я голка выдохнула. Забудь. Твоё дело. Поступай как хочешь.